64. Январь, 28. -е. Радость бытия обусловливается связью с иерархией. Даже крест свой можно нести с радостью, если сильна связь. Особенные свойства тонкого и огненного миров переносятся в мир плотный. В этом стоит слияние миров, и все три мира сливаются и объединяются в сознании человека. В действительности они неразделимы. Разделение произошло при погружении человека в материю физического мира. Было время, это было очень давно, когда человек, будучи в теле, жил в мире земном и в мире надземном. Врата в тонкий мир были открыты. И вот снова наступает время сближения разъединенных миров. Конечно, это объединение изменит в корне всю жизнь человека. Даже простое принятие на веру существования надземного мира меняет сознание человека. Однобокое сознание, стоя на одной ноге, не может подниматься по лестнице света.